Глава седьмая. Дуэль номер два. О занятиях в пятницу даже упоминать не буду. Все прошло серо и скучно, то есть просто прекрасно. Устал я уже от обрушивающихся на меня событий. Слишком бурная жизнь плохо, хочется покоя. Но боюсь, что эта прекрасная скука совсем ненадолго. Неприятности меня так и ищут. И самое обидное — то, что постоянно находят. Как я не пытаюсь их избежать. Эолки уже полноценно тусовались с нами и на завтраке, и на обеде. Я по-прежнему ловил на себе косые взгляды, но ими все и ограничивалось. Судя по всему, урок, преподанный мной выдан Рогу, был весьма наглядным. Орн, сидевший вместе со своими соплеменниками, по-прежнему периодически сжег меня взглядом. А вот сородичи наших эльфиек скорее смотрели на дружную компанию людей, которые присоединились с и Савале, с недоумением. «Чего ваши эолы на вас так смотрят?» — поинтересовался я у остроухих девушек. Кстати, Взгляды замечал, судя по всему, только я один. Остальные мои спутники не обращали никакого внимания на поведение окружающих. Видимо, инопланетяне были им по барабану и совершенно не интересовали. Вот, кстати, странно. Все же девушки и олки выглядели очень эффектно и экзотично. Я даже поинтересовался в курилке у русских князей, как они вообще относятся к иолкам, как к женщинам. И, надо признать, был удивлен. Если говорить грубо, переспать с ними ни один бы не отказался. На мой естественный вопрос, а чего тогда они себе не возьмут на контракт какую-нибудь остроухую красотку, я получил странный ответ вроде того что надо сначала в Академии отучиться. Как оно связано, я, честно говоря, не понял. Но точно знаю, что монахами ни Орлов, ни Голицын, ни Потемкин не выглядели. Ну, я не настолько пока им близкий друг, чтобы разговаривать более подробно на такие интимные темы. Но вот интересно. Одно точно, я прямо чувствовал, что они мне завидуют. Но вот как-то не по-дружески, что ли. Да, оказывается, можно и так. А сами эльфийки на мой прямой вопрос только переглянулись и пожали плечиками. Но, видя, что мне мало, и я по-прежнему жду ответа, все же вынуждены были удовлетворить мое любопытство. Как бы у нас все же не приняты такие дружеские отношения с людьми, Осторожно и робко пояснила Тальве. «Контракт одно, а такое общение, как, например, у Фальвы и ее хозяйки, редкость, тем более здесь мы курсанты и статус у нас другой. Вот вы мне нравитесь», — вдруг добавила Савале. «Вы другой, отличаетесь от всех людей». «Да», — согласилась с ней подруга, — «именно так». «Надо же! Приятно, конечно! Единственное, что я так и не смог пока заставить их обращаться ко мне на «ты». «А у вас проблем не будет от того, что вы с нами?» — все-таки решил уточнить. «Еще чего!» — буквально хором ответили обе эолки. «Мы не являемся чьими-то слугами. У нас нет рабства на наших планетах». Я промолчал. А как назвать контракт, который они заключают с людьми? Рабство и есть. Если кто-то из наших считает по-другому... После небольшой паузы ответила Тальвая, видимо, поняв, что меня не удовлетворил их ответ. То только его проблемы. Мы можем постоять за себя, да, Савале? Конечно. Ну вот теперь вопросов у меня не было. Кстати, именно на обеде с моими секундантами связались. И теперь по планшету. Ну вообще получилось удобно. Сегодня ринг номер 45 в 1900 У Булатовой оказался ринг номер 20 в 18.30. Так что сначала смотрим ее бой, потом мой. Кстати, княжна тоже договорилась на дуэль, с использованием магии. После строевой мы снова разошлись по общагам, договорившись встретиться в 18.00 перед дуэльным залом. Вот лично я не испытывал никакого волнения от слова вообще. Но это не значит, что я пренебрежительно относился к предстоящей мне схватке. Недооценивать противника я точно не собирался. Но психологию, увы, никто не отменял. Приходилось делать над собой усилия, чтобы сохранять сосредоточенность. Тем не менее, я весьма продуктивно позанимался, после чего ко мне заглянул Орлов. И мы с ним спустились в курилку, уже традиционно присоединившись к Галицину и Потемкину. Дождались там книжну и двинули к дуэльному залу. Перед входом нас уже ждали остальные. Надо же, даже эолки пришли. Что крайне не понравилось Шульцу и компании, когда мы подошли к рингу номер двадцать. Помимо самого дуэлянта, у ринга стояло пятеро мордатых, здоровенных зрителей немцев, которые презрительно разглядывали эльфеек. Но надо отдать должное эолкам. Они совершенно спокойно восприняли взгляды. Молодцы, девчонки. К моему изумлению нас встретил вновь тот же невысокий китаец-распорядитель по имени Чонгрин, который был наблюдателем от академии на моей прошлой дуэли. Однако, какое совпадение. Помнится, Орлов говорил, что тут наблюдатели меняются чуть ли не каждый день. Сам Чонгрин Был тоже удивлен, хотя старался не показывать реакцию. Узнав, что у нас сегодня два боя, и первый на ринге номер 20 между княжной Булатовой и Робертом Шульцем, он отвел нас на место. Ринг как ринг. На соседних шли еще какие-то бои, но там все скрывал полупрозрачный купол, и можно было разглядеть только мелькание молний и услышать огненные взрывы. Ну и курсантов, столпившихся около них. Тут вообще тяжело было определить, какой курс. А вот нашивки воинского и магического факультетов можно было разглядеть сразу. После того, как противники быстро переоделись, оба взошли на ринг. Булатова вышла с невозмутимым видом. А вот Шульц с каким-то торжествующим. Короткая церемония традиционных приветствий которые противники делали явно скрипящими зубами. После нее появился китаец с двумя целительницами. Чон Крин внимательно осмотрел дуэлянтов, применив уже знакомое диагностическое заклинание, после чего удовлетворенно кивнул. На мгновение мелькнуло состояние дежавю. Только в прошлый раз я сам стоял на ринге, а передо мной был здоровяк-японец. Сегодня в моей роли выступала Булатова, а в роли Вайдоругу – здоровенный немецкий парняга. На его фоне Мария смотрелась, мягко говоря, весьма скромно. Но на то и магия, чтобы нивелировать подобную разницу в габаритах. Оба противника окутались щитами. Мария – воздушным, Шульц – водяным. И начали пристреливаться друг к другу. Шульц метал ледяные стрелы, Мария – молнии. Начало боя оказалось весьма неспешным. Немец действовал уж очень обстоятельно и аккуратно, на мой взгляд. Ранг-то у него был повыше девушки. И, по идее, он должен был начать сразу давить, но нет. А моей русской подруге только это было и надо. Она постепенно собралась силами и вдруг неожиданно метнулась к степенному и неторопливому противнику. На ходу она сотворила сразу несколько молний, которые громко шипя сбили водный щит немца, после чего провела серию ударов руками и ногами в стиле разудалого кикбоксинга. Шульц явно не был готов к такому повороту событий, и его просто вынесла на край купола. Его команда сопровождения, шумно поддерживающая своего бойца, вдруг замолкла. Тут уже включилась наша, которая звучала куда сильнее, чем бюргеры. Жаль только, что бойцы наши вопли не слышат. Но надо отдать должное немцу, он не растерялся. И, увернувшись от еще одного нападения Марии, которая, видимо, решила сразу поставить точку в бои, вдруг ударил мощным и сконцентрированным потоком воды. «Куда там пожарному брансбойту. Здесь все было гораздо мощнее. Воздушный щит девушки просто смело, и теперь она сама отлетела метров на пять. Но как-то, покошачьи приземлившись, бросилась в сторону, и ледяная стрела, ударившая следом и превратившая лужу воды в мини-каток, не достигла своей цели. Одежда княжны вся вымокла и плотно облепила тело подчеркивая ее несомненные достоинства. Со стороны группы поддержки Шульца раздался одобрительный свист и улюлюканье. Мне почему-то захотелось от души запустить огненный шар в центр быдла группы. Но Орлов, видимо, почувствовав мое желание, положил руку мне на плечо, и когда я вопросительно повернулся к нему, просто покачал головой. «Не стоит, Кента». Тихо произнес он. Она сама справится. И он оказался прав. Пусть Шульт сейчас разошелся и стал напоминать этакого терминатора, который целеустремленно и настойчиво гонялся за своим противником по всему рингу, обрушивая на нее водяные вихри, водяные потоки и ледяные стрелы, но Булатова каким-то волшебным образом умудрялась уворачиваться от атак, еще и успевая огрызаться молниями. Тактика девушки была совершенно понятной. Невооруженным глазом было видно, что в единоборствах немец явно не силен, в отличие от магии, которая пусть и не блистала у него разнообразием, но зато магические резервы второкурсника казались неисчерпаемыми. И она дождалась своего звездного часа. Шульц на миг замешкался, чего оказалось достаточно для девушки, чтобы перейти в молниеносную контратаку, сбив очередной ледяной стрелой его щит. Тут уже деваться некуда, и ему пришлось вступать в ближний бой. М да действовал немец как заправский боксер. Но ему не хватало гибкости и ловкости. А силой он их компенсировать не мог. Булатова превратилась в какой-то ураган, состоящий из ударов ногами и руками. В результате брызнула кровь, и немец в конце концов оказался на полу. И ему оставалось только закрываться от обрушившихся на него ударов. Ожидаемо засвистел свисток. Купол исчез. Мария, тяжело дыша, отошла в сторону, и на ринг выбежали целительницы. Я смог рассмотреть результат сумасшедшей русской атаки. На лице немца не было ни одного живого места. Оно превратилось в сплошную кровавую маску. Но целительницы уже занялись им, а Мария, спустившись с ринга, и, гордо продефилировав мимо погруженной в изумленное молчание группы поддержки Шульца, наконец попала в наши объятия. Обняв сразу крепко прижавшуюся ко мне княжну, я понял, что схватка далась ей явно тяжело. Все тело Марии било крупная дрожь, но тут подоспела фальва с иолками». Мы отдали в их целительные руки счастливую победительницу и отправились на ринг номер сорок пять. Вся гоп-компания на Куда была уже в сборе, включая брата и сестру Сипура. Иши злорадно ухмыльнулся, увидев меня, в отличие от своей сестры, которая просто приветствовала меня легким кивком. Таким же невозмутимым выглядел и мой противник. Понятное дело. Уверен, сука, в своей победе. Ничего, сволочь, тебе сюрприз преподнесу. Мы поднялись на ринг. Куда шел в развалочку, и, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, нет-нет, да и посматривал на меня с презрительной снисходительностью. Ну-ну. Начался наш бой так же, как у Булатовой с Шульцем. Только вот откуда, как и я, был огненным магом? Кстати, я заметил, что княжна вместе с иолками вернулась в ряды зрителей, и, улыбнувшись мне, показала поднятый вверх большой палец. Некоторое время мы просто обстреливали друг друга, кидая огненные шары и отбивая их. Можно сказать, проверяли щиты друг друга. Таким образом прошло минут 5. Я специально не обострял схватку, ожидая, когда ублюдок решит активировать свое проклятие. И тогда уже показать интригану, где раки зимуют. И вот момент настал. После очередной серии заклинаний Рейден резко сократил дистанцию, явно предлагая перейти к рукопашке. Ну, понятное дело, что я не отказался и мой противник выпалил какую-то абракадабру, а следом за этим в его глазах загорелось изумление. Ну да, он-то думал, что я ослабну и даже зашатаюсь, и не был готов к хуку справа. В удар я вложился от души, но, несмотря на всю свою растерянность, японец все же умудрился поставить блок. И только благодаря везению не отправился в нокаут. Он отпрыгнул назад, врезал огненной плетью. Однако на таком расстоянии вышла, мягко говоря, коряво. Я легко увернулся и ударил ледяной стрелой, которая зацепила бок противника. Рейден взвыл от боли. да не Рогу, тот вообще на нее практически не реагировал. Но в ответ вновь ударил магией. Только опять мимо. А я уже появился перед ним и провел еще одну серию ударов. куда вынужден был перейти в ближний бой. Магию использовать он бы просто не успевал. А вот в рукопашке оппонент явно силен не был. Он, конечно, пытался меня атаковать, но его удары были настолько предсказуемы, что я легко их блокировал. Вот, блин, непонятно. Его ж тренировали, наверное, с детства, а я большую часть жизни в коме провалялся. Я такой суперталантливый, что ли? Хотя, наверное, прошлый мой опыт помогает. Так-то в своем древнем прошлом я ни в одной драке поучаствовал. Но, как выяснилось, зря расслабился. Чертов куда сумел преподнести мне сюрприз. И в очередной раз доказать, что нельзя недооценивать соперника. Я не знаю, что был за такой хитрый прием, мне он точно не был знаком. Что-то из разряда борцовских, скорее всего. Но в результате какой-то неуловимо проведенной подсечки и последовавшим за ним захвата, явно подкрепленного магией, меня швырнуло к куполу. Причем я не успел сгруппироваться, и приземление вышло очень жестким. Во всем теле вспыхнула боль, но я, сжав зубы, нашел в себе силы откатиться в сторону. И вовремя, так как в место, где я только что был, ударила огненная плеть. За ней последовала еще одна, но теперь зацепив мне бедро, добавив обжигающей боли. Все, блин! Достал! Вот чего я вожусь-то? Зачерпнув из своего имбового источника, я бросился в атаку, чувствуя, что нога меня в любое время может подвести. Не знаю, что там зацепило, но боль усиливалась и создавалось впечатление, что меня медленно поджаривают. Но второй источник не подвел. Во-первых, притупил боль. А во-вторых, изумленный Куда увидел, как его очередная огненная плеть просто рассыпается на глазах, даже не добравшись до меня. Это при том, что щита у меня уже не было, а следом я, наконец, добрался до подбородка соперника, и мощный удар, во время которого я почувствовал под своим кулаком хруст японской челюсти, Отправил говнюка в нокаут. Ну вот, теперь можно было и лечь. Что я сделал с огромным удовольствием. Ну где там целительницы? Словно в ответ на мою мысленную просьбу, на меня буквально обрушилась теплая ласковая волна, унося боль и насыщая тело силой и энергией. Как же классно! Я принял сидячее положение и увидел около себя трех иолог, которые, выставив вперед открытые ладони, вливали в меня волны голубого света. Местные целительницы вдвоем корпели над Куда. Но, как я сразу понял, тот сильно не пострадал, если не считать сломанной челюсти, что при здешнем уровне здравоохранения починят очень быстро». Ну а потом заскочившие на ринг мои друзья подняли своего лидера. Ну а как еще мне себя называть? Вот лидер и все тут. И вывели с ринга. Прошла минута, и благодаря групповому сеансу исцеления я, наконец, мог нормально стоять на ногах и даже почти не ощущал слабости. Группа поддержки моего противника смотрела на меня с какой-то злобной опаской. Разве что Сони выглядела совершенно спокойно. А вот ее брат задумчиво переводил взгляд с неё на меня. «Ох, думаю, сегодня в компании Рейдена разборки будут». Но почему-то уверен, что Сони отмажется. «Я уже думала, что все. Искренне призналась обнимающая меня Юки. Когда он швырнул тебя, какой странный прием, никогда такого не видела. Но ты молодец. Ага! подхватила Булатова, также пристроившись с другого бока. А потом раз, особенно понравился мне твой заключительный удар. Она рассмеялась. Мне показалось, что я услышала хрус челюсти. Даже через купол. Уважаемые курсанты, перед нами тем временем появился китаец. Дуэль закончена победой курсанта Каядзаки. Будьте любезны покинуть зал. Мы послушно покинули уже ставшее почти родным помещение.